На судне вашем успеем побывать, дорогой Георгий Георгиевич. Сейчас у вас там гости начальство Я счастлив вас видеть. Вот найдете как-нибудь часок, прошу ко мне. Олег Николаевич, Клементьев жал руку Лигова, вы зародили во мне стремление стать китобоим, быть наследником вашего дела. Вы, вы, голос климентьева дрогнул, и он, обняв старого моряка, поцеловал его, как целует сын любимого отца. «Вы — самый дорогой гость на моем корабле. Идемте». С корабля десятки глаз следили, как рука об руку шли китобои. два они ступили на палубу, как их окружили гости. Ходов, не решаясь при людях подойти к Лигову, хмурил мохнатые брови. «Любопытно осмотреть ваше судно», — обратился Корф Клементьеву. «Вы окажете нам милость, разрешив осмотреть, что можно». «Все», — ответил с улыбкой капитан, — «я далек от мысли делать из своего предприятия секрет. Я буду сообщать о ходе нового промысла». «Похвально», — Георгий Георгиевич одобрительно произнес Корф. «Таится, как иноземные китобои, не к лицу русскому человеку. Этот промысел должен, наконец, заинтересовать русское общество, ведь наибольшее количество китов водится в наших водах. А у нас общество имеет самое смутное понятие об этом промысле, усмехнулся климентьев и едва ли не ограничивается сведениями о трех китах, на которых держится земля. Прошу, господа. Последние слова Клементьева заставили многих переглянуться. Уж слишком смелые они были. Как-то к ним отнесется барон Корф. Но Корф с дружелюбной улыбкой последовал за Клементьевым и Лиговым, а за ними потянулись остальные, перешептываясь и многозначительно кивая друг другу. Да, этот капитан еще к тому же и безбожник. Ох, навлечет он на себя гнев божий. Осмотр китобойца произвел большое впечатление. Это было крепкое, надежное судно с двойным комплектом всех запасных частей машины и двумя винтами. Котел из специальной стали был приспособлен для топки оглем и дровами. Помимо этого, китобоец был снабжен прочным парусным вооружением. «Вы приотлично снарядили судно для крейсерства в наших дальневосточных водах», — похвалил Рязанцев. «Промышляя в Охотском или в ином здешнем море, можно рассчитывать только на свои личные средства, а не на услуги береговых заводов ответил климентьев Командир Иртыша все более внимательно присматривался к своему бывшему офицеру, прислушивался к его словам. Перед ним был новый человек, от которого так и веяло энергией и решительностью, и он уже в который раз пожалел, что лишился такого офицера. Когда все вновь поднялись на верхнюю палубу, кто-то из приближенных чиновников Корфа спросил, «Почему ваше судно носит такое название? Кто этот Геннадий Невельской?» При этом вопросе Клементер заметил, как вздрогнул Лигов, как недобро загорелись его глаза, и сам Георгий Ге Георгиевич почувствовал себя оскорбленным. Он повернулся к чиновнику и резко сказал, «Название это дано мной в память покойного адмирала Геннадия Ивановича Невельского». Несколько лет он самоотверженно трудился над исследованием устья Амура и побережья Татарского пролива. Геннадий Иванович, к сожалению, до сих пор мало известен в русском обществе, а он великий труженик науки, герой и гражданин русский, господа. «Спасибо, Георгий Георгиевич!» — тихо проговорил Лигов и пожал ему руку. Чиновник надулся и скоро покинул судно. Гости стали постепенно расходиться. Клементьев пригласил в кают-компанию только близких знакомых. По правую руку от него сидел Лигов, по левую Корф. Клементьев, выждав, когда у всех будут полные бокалы, поднял свой и заговорил. «Проплавав несколько лет на военном клипере в прибрежных водах Тихого океана, я мог ознакомиться с богатствами наших морей и усмотрел те громадные выгоды, которая может дать морской промысел в наших водах Тихого океана. И я решил продолжить славное дело Олега Николаевича Лигова. Все зааплодировали старому капитану, а Клементьев продолжал. «В успехе дела я не сомневаюсь и надеюсь, что, примеру Олега Николаевича, в следующие годы найдутся еще последователи. И тогда торговый флаг русских промышленников – будет охранять русские воды от расхищения их богатств иностранцами. Клементьева слушали внимательно. Его тост был необычным. В словах Клементьева была озабоченность хозяина, желание принести пользу Отечеству. Корф уловил краем глаза, что некоторые из чиновников перешептываются. Один даже укоризненно покачал головой, и генерал-губернатор поспешил на помощь Клементьеву. «Эта охрана будет стоить правительству, конечно, дешевле посылки с той же целью военных крейсеров». И, «Истинно так, господа», — добавил Рязанцев, и его умное лицо стало печальным. Не поднимаясь он негромко, но так, что все слышали, его сказал, «А сейчас моряки жизнью расплачиваются, борясь с иностранными браконьерами». В кают-компании стало тихо, все знали, что в минувшем году... Непригодный для квейсерства старый клипер три месяца нес сторожевую службу в Беринговом море, охраняя лежбище морских котиков. И когда американские зверобои попытались напасть на лежбище Командорских островов, русский клипер помешал им, а затем во время преследования браконьеров погиб. За русских людей, посвятивших жизнь свою освоению и защите богатств столь В далеких окраин Отечества нашего поднял то скорбь, и все присоединились к нему. Была глубокая ночь, когда Клементе, проводив Лигова, остался один. Он прошелся по судну, проверил вахтенных и направился в свою каюту. Чувствовал себя усталым. День выдался хлопотливый. Нужно было хорошо отдохнуть. На завтра предстояло много дел. Клементьеву показалось, что в каюте душно. Он открыл иллюминатор, выходивший в сторону города. В осеннем мраке безлунной ночи ярко светились редкие огоньки. Георгий Георгиевич отыскал взглядом освеченные окна дома Есинского и долго смотрел на них, думая о Тамаре. Не знал капитан, что в эту же ночь смотрела на огни его судна Тамара, смотрела усталыми, заплаканными глазами. Еще днем она казалась больной и укрылась в своей комнате. Девушка с тоской следила, как пришел китобоец. Там на судне был ее любимый, ее жизнь, счастье. Тамара нетерпеливо ждала возвращения Клементьева во Владивосток. На что она надеялась, она не знала. Уже дважды отец и мать заговаривали с Тамарой о замужестве, но она всем решительно отказывала. И вот Георгий вернулся. Он во Владивостоке. Что же делать? Девушка отошла от окна. Слез больше не было. Она села за столик, взяла перо и начала письмо капитану. Но после двух строк остановилась, задумалась. Долго сидела, не двигаясь, поперев голову руками. Отбросив перо, Тамара быстрым движением разорвала начатое письмо и подошла вновь к окну. Она с нетерпением посмотрела на часы, как медленно идет время, скорее бы утро, день. Она все решила, все. Так и будет, ведь Георгий любит ее. На следующее утро Клементьев, как всегда, проснулся рано, с ощущениями облегчения и удовлетворения. Трудный переход завершён за кормой осталось семь морей и три океана. Он вспомнил, как оценивали газеты его рекордный рейс «Вчерашнее непритворное восхищение гостей». Георгий Георгиевич усмехнулся и сам себе сказал «Доволен? о чем? Ведь главное впереди». Лицо его стало озабоченным. «Сколько еще надо сделать, прежде чем удастся начать охоту?» климентьев вышел на мостик и зажмурился от яркого осеннего солнца. Утренний холодок приятно покалывал лицо. Несмотря на ранний час, на пристани уже толпились довольно много людей. Они с любопытством разглядывали китобоец. Георгий Георгиевич осмотрел бухту, склонный сопок, покрытый багрянцем виноградных зарослей. У подножия сопок выстроились дома. «С добрым утром, Георгий Георгиевич!» — раздался за плечом хрипловатый голос боцмана. Клементьев оглянулся. Ходов был во всем новом. Бушлате, фуражки и широких, сшитых колоколом брюках, из-под которых едва выглядывали тупые носки черных ботинок. Рябой лицо Боцамона было торжественно, глаза радостно светились. Фрол Севастьянович кошленул и проговорил. — Да, звольте на берег сойти, Олега Николаевича, навестить желаю. Вчера и словом не удалось обмолвиться. — Конечно, конечно, иди, — климентьев быстрым взглядом окинул палубу. Она была тщательно выдроена. Ходов понял капитана, и его усы чуть шевельнулись в сдержанной улыбке. Уж он со своей командой постарался навести порядок. Сейчас даже самый придирчивый капитан не смог бы найти никакой зацепки. «Вот что, фру Севастьянович», — заговорил Крементьев, — «здесь мы долго простоим. Давай отпустим на берег всех, кроме вахтенных. Пусть ребята отдохнут» вспомнит как по земле ходят. Он засмеялся. Как бы не укачались на ней. Еще никто на берег не сходил. Боцман нахмурил брови. Немец. Вчера еще ушел. Петр Абезгаус удивился Клементьев, лицо его вспыхнуло от негодования. Штурвальный даже не нашел нужным доложить ему о своем уходе. Это было не только нарушением дисциплины, но и вызовом капитану. К концу плавания Георгий Георгиевич заметил, что между ним и Абисгаузом появилась взаимная антипатия, которая все время нарастала. В то же время капитан не мог сказать о Петре, что он плохой моряк. Так в чем же дело? климентьев задумался, пытался найти ответ на свой вопрос. Абисгауз слишком высокомерен, но когда он нанимался в Норвегии, это был скромный, сдержанный человек. Клементьев платит ему аккуратно и даже больше, чем бы петр получал на других судах. Поговорить с ним надо откровенно, решил капитан, а Ходову сказал, отпускайте команду, а ко мне пригласите Ингвала. Клементьев вернулся в каюту. Здесь его ждал накрытый стол. От кофейника шел приятный аромат. Едва капитан налил чашку, как раздался стук в дверь, и вышел высокий, с могучими плечами человек. Это был гарпунер Ингвалл, за ним вошел Ходов.